Глава первая. Наблюдай и учись. Эпизод первый. Ярик. Я наблюдал за разворачивающейся посадкой, как будто видел это впервые. В этом впечатлении была солидная доля правды. За годы службы штурмовиком я участвовал во многих мобилизациях, во многих вторжениях, но я всегда был в гуще боевых порядков, винтик среди тысяч других, марширующих на десантные корабли. Теперь же я стоял в стороне от большой массы войск. Я был на балконе с видом на посадочную площадку косы Терры. Впервые я увидел полное зрелище полка, готового исполнить волю императора. Перспектива показывала великолепие машины войны, которая являлась имперская гвардия. Подо мной располагался 77-й мартисианский пехотный полк. Сыновья и дочери умирающего мира Улья Аймуртис стояли по стойке смирно фалангами геометрического совершенства. Они больше не были личностями. Они были коллективным существом, массивным кулаком, часовым механизмом, непоколебимым в своей точности, как конечность любого Титана. Я увидел и понял, насколько правильной и уместной была та безликость, которую я знал раньше. Я был полностью заменим. И таким оставался, только теперь мне нужно было понять, почему. Это было то, чему я учился с моей новой позиции наблюдения, в моей новой личности, в моей новой униформе. Фуражка и шинель с создающие создающие внушительный силуэт. Цвета власти и дисциплины, воплощенные в черной одежде и алом воротнике. Эта одежда стирала личность ее владельца так же, как мои доспехи штурмовика или камуфляж хаки мартисианцев. Но там, где военная форма сливалась в единое целое, приумножающее силу, моя одежда выделялась. Видимость была жизненно важна для комиссара. Его должно быть видно, чтобы внушить мужество и страх. Одежда была символом власти, праведности, дисциплины. Она была тем, что носила понятие «чина». Действия, которые совершались, когда ее носили, должны были быть достойными ее и иметь решающее значение для сохранения силы и чести. Личность под фуражкой не имела значения. Так я думал. На балконе я был не один. Со мной там находился Доминик Серых. Вместе мы были ужасом наших общежитий в схоле про Волей судьбы мы оказались в одном взводе, наводя всяческий ужас на разного рода еретиков и ксеносов. Теперь, когда я откликнулся на зов, который ощущал столько, сколько себя помню, сэров тоже надел черную шинель. Я справа, сыров слева, мы стояли бок о бок с легендой. Лорд-комиссар Симеон Расп вызвал нас, чтобы мы засвидетельствовали последние минуты перед посадкой. На большой трибуне напротив дверей корпуса полковник Георг Граных обращался к солдатам полка, восхваляя их веру и рвение и пророча боевую славу. «Скажите мне, что вы видите?» – спросил Расп. Я отвел взгляд от войск и заметил, что Серов смотрит в мою сторону. Каждый из нас приглашал другого заговорить первым и ошибиться. из рта Серов подсказал мне, что он готов позволить молчанию затянуться до неприличия. Я знал его хитрость, он знал мое рвение. Я уже проиграл. Это было лишь вопрос признания этого факта. Серов выглядел слишком молодо, чтобы быть комиссаром. Каким-то образом он прошел через десятки зон боевых действий и умудрился не получить ни одного шрама. У него все еще было лицо молодого парня». Глядя на его белокурые вьющиеся волосы, выбивавшиеся из-под фуражки, я задавался вопросом, насколько серьезно солдаты воспримут его как комиссары. Контраст с Распом был почти гротескным. Лорд-комиссар бесстрастно ждал, пока один из нас ответит. Его глаза не отрывались от дока, но я знал, что он наблюдал за нами обоими. Его волосы, почти не видные под фуражкой, были седыми и короткостриженными. Его угловатые черты лица обладали юношеской силой благодаря омолаживающим процедурам, но они также были отточены долгим опытом. У него были шрамы. Наиболее заметным была грубая буква V, которая проходила по всей длине его скул, доходя до точки чуть ниже носа. Это был сувенир от столкновения с Эльдар. Ксенос, наградивший его этой отметиной, не вышел. Я набрал в грудь воздуха, склоняясь перед неизбежным, и заговорил. «Я вижу то, чего раньше не понимал до конца», — сказал я. «В гвардии личность не имеет значения. Эта масса...» Расп поднял палец вверх, прервав меня на полусловие. «Нет», — сказал он. Его голос был тихим, но звучал настолько же мощно, как если бы исходил из воксусилителя полковника. «Если бы это было так...» продолжил он, то в комиссарах почти не было бы нужды. Он вытащил свой болт-пистолет из кобуры. Держа ствол в левой руке, он положил приклад в правую, оставив при этом пальцы раскрытыми. Ни один из моих пальцев не силен настолько сам по себе, чтобы держать пистолет и стрелять. Он сжал кулак и поднял пистолет одной рукой. Когда все пальцы действуют как один, я смертельно опасен. Серов нахмурился. Разве это не то, что сказал Ярик? Расп покачал головой. Вы оба упускаете самое главное. Если бы я потерял хотя бы один из пальцев, я бы все еще мог стрелять, но моя точность и скорость стрельбы пострадали бы. Потеряй я большой или указательный палец, и мне будет трудно делать что-то еще, кроме как держать пистолет. Его глаза, выцветшие из холодного голубого, почти до белого цвета, быстро метнулись поочередно на обоих, убеждаясь, что мысль усвоена. Я понятно изъясняюсь. Общая сила создается силами каждого по отдельности, сказал сэр. Игнорируй важность отдельных позиций на свой страх и риск, добавил я. Раз повернул пистолет в кабуру. Совершенно верно, сказал он. Это наша обязанность. Ваша обязанность обеспечивать здоровье всего организма путем поддержки правильного функционирования части. А если палец паразит гангрена, отсеки его, продолжил я, и займи его место. Расп коротко кивнул. «Урок был окончен. Мы слушали остаток речи Гранаха. Он перешел от общих рассуждений о полковой части к деталям предстоящей миссии. Или, по крайней мере, притворялся, что перешел. То, что он говорил, едва ли отличалось от всех слышанных мной наставлений командующих офицеров еще с тех времен, когда я был одним из тысяч солдат, стоящих на посадочной площадке». Гранах поразил меня тем, что работал по сценарию, отработанному множество раз. Он говорил напористо, с энтузиазмом, но его подача была отрепетирована. Чем больше я за ним наблюдал, тем яснее видел человека, выполнявшего тяжелый, но необходимый долг, который он был бы счастлив поскорее отдать. Расп хмыкнул. «Господа», — сказал он, — «я надеюсь, вы замечаете риторику полковника». «Я глубоко уважаю его тактическое мастерство, но он не оратор. В чем, на ваш взгляд, заключается проблема?» «Слишком знакомо», — ответил я. Лорд-комиссар едва заметно улыбнулся. «Именно. Сколько раз вы оба слышали те же самые туманные доводы, купе с уже знакомыми словами?» Сэров пожал плечами. «Разве это не неизбежный, но необходимый ритуал?» Едва заметное покачивание головой, такое же точное и красноречивое, как и кивок до этого. Необходимо ли обращаться к войскам? Да. Но обращение никогда не должно превращаться в ритуал. Его смысл урезается спешкой. Оно больше не вдохновляет. Вы читали ли Гаменон Виктория, лорда командующего Солара Махария? Я читал. Сэров нет. Он попытался смухлевать, приняв сосредоточенный и заинтересованный вид, как если бы он сравнивал обращение Махария с попытками Гранаха и пытался придумать убедительный ответ. Распа не удалось одурачить. «Восполните этот пробел, комиссар Сырых. Вы увидите настоящее искусство военной речи. Прочтите одно лишь воззвание, и вы будете готовы пойти в новый крестовый поход» когда вы стоите перед воинами, вы должны их вдохновлять». Он взмахнул рукой в сторону посадочной площадки. «Как и вы, я прекрасно понимаю, что очень много солдат, догадываются они о том или нет, лишь вежливо ждут, пока полковник закончит. Так быть не должно». Он удостоил суровым взглядом сначала Серафа, затем меня. «Так никогда не должно быть, когда вы говорите». «Ваш авторитет будет вселять страх в войска, что попадут под ваш надзор. Это правильно и необходимо, но этого недостаточно. Один лишь ваш вид должен даровать им пламя, а когда они будут вас слышать, они должны быть счастливы отдать свои жизни». Он на мгновение умолк. «Дорого для врага, само собой». «Разумеется», — согласился я. Расп слушал Гранаха еще несколько мгновений, затем поморщился. Слово за словом, едва слышно пробормотал он, а после обратился к нам. Эти обобщения – смерть. За исключением случаев необходимой секретности, говорите этим верным слугам императора, почему они должны убивать и погибать. Говорите им, каковы ставки. Давайте им чувство цели. Говорите им, зачем они здесь. Вы слышали обращение генерала Ралама к командующим офицерам. Его стиль слишком урезан, но он был точен. «Комиссар Ярик, ответьте мне, зачем мы здесь?» «Мы прибыли по запросу кардинала Вангенхайма для подавления восстания еретиков, возглавляемого бароном Бартоломью Ломом на Мистрале». «Краткое фырканье». «Верно, но слишком общеподано. Если бы вы говорили с подчиненными, то нашли бы больше военной поэзии в своей душе, я полагаю. Я однажды слышал вас, когда посещал схолу про гениум, Ярик. Я знаю, на что вы способны». Мы здесь, чтобы усмирить буйного барона лома. Раз подвел глаза от площадки. Его взгляд перешел к дверям корпуса. Он словно видел сквозь них, как если бы за ними раскинулся мистраль. Лорд-комиссар, обратился к нему, сэров, поначалу ответа не было, только едва заметно сжались челюсти единственный признак внутренних противоречий. Вы политические офицеры, наконец, произнес он. Вы это знаете, но вряд ли осознаете полный смысл этого факта. Ваш долг – противостоять девиациям, но в реальности это означает куда больше. Необходимость вынудит вас нырять в мутные воды. Он замолчал. Он не раскрыл ничего поистине откровенного, сформулировал то, что никогда не было сказано, но было понятно всем, кроме самых наивных. Было нечто еще, что он был почти готов произнести. Я колебался, прежде чем заговорить, но тишина длилась уже несколько секунд, и я понял, что момент ускользает. Я решился говорить прямо. Нет, это была ложь. Я не решился, я всегда был прямолинеен. Это мое особое проклятие. Также я знаю, что меня самого считали проклятием. Эта мысль согревает меня по ночам. На «Намистрали мутные воды?» – спросил я. Расп издал горлом некий звук, упрямый смешок. «Это местное выражение. Я был здесь много лет назад, но я бы удивился, если бы вещи изменились к лучшему». «Такого не могло случиться», — сказал сэр. «Иначе нас бы здесь не было». «Верно. И все же». Расп нахмурился. Он поразмыслил некоторое время, и затем его лицо прояснилось он все же принял одну из сторон внутреннего противоречия и теперь находился в мире со своей совестью. «Господа», — сказал он, — «эта миссия выглядит довольно простой. Мятеж, который местные силы оказались не способны подавить, но ограниченный по масштабу. Наша быстрая победа — это определенный вывод, и поэтому этому нельзя доверять. Когда дело доходит до крайностей, вы должны быть особенно осторожны». «На Мистрале?» спросил сэр. «Где угодно», ответил Расп. «Повсюду. Но сегодня, да, на Мистрале. Я пробежался по вопросам в своей голове и оценил углы. Я выучил уроки моего наставника. Принимаю участие в политических маневрах, даже и особенно там, где их, казалось бы, нет. Что скрывалось за восстанием? Почему Распу должно быть так непросто? Он уже бывал здесь. Это довольно интересная информация. Что это мне говорило? Появилась возможность. Вы знакомы с бароном Ломом? Спросил я. Уголок рта Распа дернулся. Он был доволен, не своим учеником, но представившейся возможностью говорить дальше. Я встречался с ним дважды, затем лишь кратковременно, произнес лорд-комиссар. Но я был впечатлен. Семья имеет легендарную историю службы в имперской гвардии. Полагаю, в семейном древе есть и инквизиторы. Он продолжал смотреть на дальнюю стену, пока говорил, но теперь стоял лицом к нам. И взгляд его был жестким, оценивающим, непоколебимым. Возможно, это было наиболее заметным выражением тех качеств, которые сделали его выдающимся среди комиссаров. Ничто не могло скрыться от его глаз. Ничто не ускользало от этих глаз. Ничто не выходило за рамки их суждения. «Когда я был прикован этим взглядом, я знал, что буду слушать его следующие слова, как будто моя душа зависела от них». «Ереси нет дела до репутации или семьи», – произнес он. «Я видел, как она укоренялась в сердцах людей, которые до этого момента были настолько непорочны, что считались святыми. Никто не находится в ней ее досягаемости, кроме самого императора. Никто» поэтому я ни в коем случае не думаю, что барон Лом вне подозрений. Но... Его палец снова поднялся, будто шоковая дубинка силовика. Но остается фактом то, что личность Лома необычна для еретика, а политические воды мистраля одни из мутнейших. Он сцепил руки за спиной. Поэтому, коллеги-комиссары, мой последний приказ, прежде чем мы отправимся в бой, смотреть в оба. Всегда. Внизу Гранах закончил свое обращение к войскам. Фаланги развернулись и направились к посадочным модулям. Настало время отбытия. Эпизод второй. Солтерн. Он никогда не любил высадки. Пристегнутый к сиденью, удерживаемый страховочной рамой, он был лишь одним из сотни яиц, готовых разбиться в случае, если посадка пойдет не по плану. И казалось, что каждая высадка шла не по плану. В пассажирском отсеке модуля не было иллюминаторов, никакой возможности увидеть, приближалась ли Земля или что вообще происходило снаружи. Спуск с нижней орбиты на поверхность был долгой жестокой тряской в металлической коробке. Все из этого было плохо, хотя хуже всего была беспомощность. Он понимал, что неподвижность была необходима, чтобы избежать сломанного позвоночника или чего хуже, но его инстинктивной реакцией был протест против осознанного заключения. В течение всего спуска у него не было никакой власти. Его жизнь была в руках сил за пределами его влияния, за пределами его знаний, и не было ни малейшей иллюзии на право возразить в этом выживании или падении. Логану Солтерну, капитану третьей роты 77-го мартисианского пехотного полка, эта посадка нравилась еще меньше, чем десяток других до этого. А именно потому, что он сидел прямо напротив комиссара. Его звали Ярик, и тот факт, что он был молод как политофицер, комфорта не добавлял. У него были глаза комиссары. В любом случае, он был хуже обычных сторожевых псов. Его взгляд был прямым, непоколебимым, немигающим, и не двигался, пока он не видел то, что хотел увидеть. Ярик долго не смотрел на Солтерна. Один взгляд, не дольше секунды, и все. Солтерн видел, как комиссар смотрел на всех солдат, видимых с его места. Ряду из них Ярик уделил в два раза больше внимания, чем Солтерну. Он так увлекся размышлениями над тем, что все это может значить, что в этот раз едва заметил, как началась высадка. Солтерн погрузился в пучины ненависти к себе. «Вот и все, чего я достоин», — думал он. «Быстрый, а это ты, взгляд, и поехали дальше». Никаких иллюзий насчет своих способностей к командованию у него не было. Ровно так же, как и не было иллюзий относительно своего становления капитаном. Последние из великих торговых семей давно уже бежали с загнивающей, отработанной Аймортис, но дети некоторых тайных связей остались. Порой вспышка отцовской вины или впадение во внезапную любую другую крайность могли привести к актам щедрости и раздаче разных милостей. В этом была удача Солтерна. Благодаря последнему, его обучение таинственным образом переместилось в офицерский класс. Он даже не знал, какая из фракций старых мартисианских денег имела с ним какие-либо связи. Ему было все равно. Что действительно имело значение, так это то, что он понятия не имел, как быть офицером. Ему удалось выжить на улицах Хаймуртис, будучи как можно более незаметным, и его сильно возмущало, что этот камуфляж пришлось снять. Возле вверенных ему в командование людей он испытывал беспокойство. Сержанты его пугали. Одна из них, Катарина Шранкер, была ветеран-сержантом. Покрытая множеством татуировок и шрамами с десятков битв с серыми волосами, остриженными до щетины, она внушала чувство, будто за его действиями следит компактный танк. Ему кое-как удавалось доводить задание до конца до этого момента, но теперь он был частью тыловых резервов в небольших боях. В этот раз он и его рота были посланы в первую волну. Намеки на смертность трепетали в его груди. Отсутствие интереса со стороны Ярика было только лишь подтверждением скорой кончины. «Он знает, что долго я здесь не протяну», — подумал Солтерн. Посадка была яростной болтанкой. Зубы капитана лязгнули, и он прикусил нижнюю губу. Кровь потекла по подбородку унизительной струйкой. В то время как страховочные ромы отстегивались, нос модуля открылся, став трапом шириной с корпус корабля. Под проклятия, крики и пинки сержантов люди выпрыгивали со своих мест, хватали вещмешки и, толкаясь, бежали по трапу навстречу утреннему свету мистрали. Ярик был среди них. Солтерн понятия не имел, как комиссар мог быть таким быстрым. Мгновение назад он неподвижно сидел здесь. Затем Солтерн взглянул на запястье, пока отстегивал ремни, а когда поднял глаза, то Ярика уже не было. Солтерн прибавил шагу. Он не был последним, кто покинул челнок, но далеко от того места, где ему было положено быть, чтобы форма обозначала его ранг, а не служила просто костюмом. Затем, сойдя с трапа, он встретился лицом к лицу с погодой мистрали, и на несколько мгновений все мысли о стыде и неспособности как ветром сдуло. Мистраль вращался очень быстро. Солтерн это знал. Также он знал, что сутки на Мистрале длились всего 18 часов. Но он не знал, каким будет иное последствие такого быстрого вращения. Он не брал в расчет ветер. Тот обрушился на него с запада, стоило только выйти из-за Его почти сбило с ног. Близкий по силе к штурму, ветер вывел его из равновесия и продолжал толкать. Его вой напоминал заунывный белый шум. Порывов было очень мало, всего несколько ударов, скрадывавших дыхание и слух. Все остальное было приглушено. Даже танки «Лемон-Рус», выезжавшие с другого корабля справа, утратили устрашающий рев своих двигателей. Зрение Солтерна тоже упало. Приходилось щуриться из-за постоянно срезившихся глаз. Нужно было отвоевывать каждый шаг, чтобы идти в строю и не шататься из стороны в сторону. «Как я буду здесь командовать?» – подумал Солтерн. «Трон, да даже не это важно. Как я сражаться-то здесь буду». Казалось, ветер дул в самой голове и рассеивал концентрацию. Он схватился за свою фуражку, как будто это могло помочь навести порядок в черепе. Дойдя до конца тропы, он огляделся по сторонам. Полк высаживался на широкой равнине, протянувшейся на юге и западе до самого горизонта. Ее высокая трава склонялась перед ветром и шептала клятвы подчинения. На востоке земля поднималась до тех пор, пока не переходила в горную цепь, чьи пики погода превратила в искаженные колонны и острые когти. На севере раскинулись низкие покатые холмы. Именно туда полки направлялся, именно туда ему и предстояло вести людей. У подножия холмов ждали местные небольшие контингенты, посланные местными баронами. Солтерну показалось, что все вместе они едва ли образовывали роту по численности. Там было достаточно фамильных ливрей и цветов, чтобы заставить Мардианскую железную гвардию выглядеть однообразно. «Это солдат из парада», — подумал Солтерн, — «ни что иное, как Плюмаш. Они выглядели так же глупо, как он думал о себе». Он увидел Ярика, стоявшего во главе роты. На мгновение Солтерну показалось, будто комиссар уже счел его непригодным и отстранил от командования. Но комиссар не устремился в холмы. Он стоял неподвижно и ждал. Солтерн чувствовал, как взгляд этого человека вонзался ему в душу даже с расстояния в сотню метров. Все еще держась за фуражку, он двинулся быстрее через ряды собравшихся солдат, пока не дошел до Ярика. «Капитан Солтерн», — сказал Ярик, — Приветствие было кратким, формальным и таким же жестким, как и тот, кто его произнес. Комиссар Солтерн отдал честь. «Вы готовы?» Солтерн сомневался, произнес ли Ярик эти слова. Они были очень мягкими. Как их вообще можно было услышать через такой ветер? Но комиссар взирал на него в ожидании. Он с ужасом услышал свой честный ответ. «Нет». Он ждал, когда болт-снаряд закончит его командование. Ярик не шевелился. Выражение его лица, столь каменное для молодого человека, не изменилось. Он заговорил снова, будто бы направляя свои слова в уши Солтерна поверх ветра. «А хотите?» «Да». К удивлению Солтерна, это было правдой. «Тогда ведите!» Эти слова были абсолютным приказом. Солтерн не мог ему сопротивляться, как не мог остановить вращение Мистрали. Когда сознание вернулось к нему, он уже шел вверх по склону первого холма со своей ротой позади, химерами со всех сторон, а местность впереди перемалывали танки 110-го бронетанкового полка полковника Беннегера. Ветер бил слева, но более сильный ветер, облаченный в фуражку и шинель, шел за его плечом и не позволял сбиться с курса. Эпизод третий. Ярик. презирать капитана Солтерна было легко. Отстранить его было бы слишком просто. Я не думал, что сила моей должности понадобится столь скоро. Подталкивать трусливого офицера еще до первого выстрела было чересчур. Первый выстрел легко мог быть сделан мной, в трусы. Не знаю, что заставило меня задуматься и взглянуть на это еще раз. Может, это была нелепость, Солтерна. Я знаю, что в итоге его спасла честность. Намеревался он так сказать, как сказал или нет, он не слукавил, и нужно было иметь храбрость, чтобы сказать то самое единственное слово «нет» комиссару, даже если это было неосознанно. Расп хотел, чтобы я держал глаза открытыми все время. Быть хорошим политофицером подразумевало глубокое понимание действий и последствий. Так он учил, и я в это верил. Его взгляды разделяли не все из нашего ордена. Было множество тех, чьи подходы начинались и заканчивались безжалостной дисциплинарностью. Тем не менее, Расп был лордом-комиссаром. Достигнуть такого высокого ранга значит быть чем-то большим, чем простым инструментом. Серов и я удостоились привилегии перенять его мудрость. Мы учились тому, что быть комиссаром значило уметь считывать токи. Это значило видеть то, что действительно было передо мной, а не то, что я хотел видеть. Солтерн все еще переводил дыхание и в данный момент вел себя как капитан имперской гвардии. Было ли мудро его пощадить, я все еще сомневался. Он был убежден, что не способен командовать. Если он был прав, обрекал ли я солдат на бессмысленную смерть, оставляя их под командованием некомпетентного человека? Я доверял своему инстинкту, говорившему мне, что человек со столь малыми иллюзиями насчет себя менее склонен к глупым поступкам, чем офицер с заблуждениями о своем превосходстве или храни нас, император, верой в собственное бессмертие. Я принял решение. Я взял ответственность за это и за последствия. Я вынес из этого урок» бы говорил, что есть лишь один путь выполнить свой долг, став комиссаром в истинном смысле. Наблюдай и учись. Наблюдай и учись. Эта мантра вертелась в моей голове. Решимость и удовлетворение. Наблюдай и учись. Мы пересекли холм. За ним земля обрывалась, пока не опускалась ниже уровня равнины. Мы спустились в долину всего на несколько километров. Две соединявшиеся долины Лома были оазисом в этой пустыне ветров Мистрали. Здесь, в этих глубоких укрытых склонах, верхний слой почвы не взметался в атмосферу при первой попытке возделывания. Более того, богатые питательные вещества, переносимые ветрами на тысячи километров, врезались в стены гор Каркон и скапливались на склонах долины. Первые винодельни появились там 20 столетий назад, и производимый имя Амосек был лучшим в субсекторе. Это было, по крайней мере, таким же важным фактором в состоянии умы, как промышленные предприятия семьи. По мере того, как мы спускались ниже, ветер ослабел, но вдруг стал пронзительным. Он взвизгнул. Потом я понял, что слышал не ветер. Два танка взорвались впереди меня. Серый воздух был окрашен черными слезами приближающихся тяжелых минометных снарядов. Моя мантра изменилась. Сражайся или умри.